чтобы сразу выносить оправдательное решение, и никто не мог его переубедить. После предварительного слушания Биллу пришлось торопиться обратно на студию, поскольку по полудни он был занят в трех сценах. Теперь он работал с еще большей отдачей, чем прежде. Он чувствовал, что это его долг перед Мэллом и всеми остальными. В этот вечер они закончили съемки в восемь переработав час, что случалось редко. Но у Сабины возникли проблемы в большой сцене с Заком. Она постоянно путала текст, и в результате пришлось сделать 22 дубля. Все были измотаны, даже Зак, который никогда не жаловался. Из павильона он уходил с Джейн. Билл в последнее время часто видел их вместе и задавал себе вопрос — Оправданы ли слухи насчет них, которые до него доходили? Или это просто обычная голливудская болтовня? Кто-то в баре у Майка сказал ему, что Зак голубой, но он был совершенно на такого не похож. Впрочем, раньше или позже это говорили обо всех. Зак и Джейн могли быть просто друзьями. Трудно было судить, они вели себя очень осмотрительно даже более осмотрительно, чем Мэл и Сабина. — Замордованный у тебя вид, — сказала Габи, когда они повстречались у выхода из павильона. День был долгим для всех, а для Билла особенно, учитывая его явку в суд. — Спасибо за комплимент. — Как все прошло? Габи предлагала пойти в суд с ним, но Билл отказался. Он хотел сам преодолевать свои трудности, а кроме того, его смущало ее великодушие, совершенно, как он считал, им незаслуженное. — Мне дали повестку. — В суд? Он кивнул. — 9 июня. До этой даты вроде бы оставалось еще много времени, но Билл знал, что она наступит очень даже скоро. — У вас как раз начнутся каникулы. У меня они будут бессрочными. — Перестань такое говорить. Ты сейчас великолепно работаешь. Я за тобой наблюдаю. Я решил, что уж если уходить, то достойно. Так меня, может, добрым словом вспомнят. Билл невесело улыбнулся. Габи укоризненно покачала головой. «Прекрати! Никаких окончательных решений еще не принималось!» «Послушай, Габи, неужели ты думаешь, что после судебного процесса меня могут оставить? Ни один сериал себе такого не позволит, особенно новый, для которого важны рейтинги. Они вынуждены от меня избавиться, хотя бы ради...» удовлетворение общественного мнения. — А какой в этом смысл? Ведь даже если тебя уволят, ты еще весь год будешь появляться в сериале. К этому времени все забудут, поэтому тебя вполне могут оставить. — Скажи это Мэллу, — пошутил Билл. — На самом деле он бы с уважением отнесся к любому решению шефа, каким бы оно ни было в конце концов. — Могу и сказать. — отшутилась Габи. — Есть хочешь? — Слегка. — Может, заскочим куда-нибудь на гамбургеры? Габи задумалась. — Не знаю, я устала за весь день от шума. — Хочешь, поужинаем у меня. Я приготовлю макароны. — А ты умеешь готовить? — изумился Бил. «Габриэла Торнтон Смит у плиты», — подумал он, но вслух иронизировать не стал. «Вообще-то нет», — улыбнулась Габи, — «но могу притвориться, что умею». «С макаронами это у тебя не выйдет. Макароны — дело трудное». «Я сделаю вид, что соус не из консервной банки, а самодельный, а ты сделаешь вид, что он тебе нравится». Звучит достаточно привлекательно. Может, позвонить моему агенту и спросить у него совета? Габи рассмеялась, довольная,